Кошмары фронта проваливаются в подсознание, как только мы удаляемся от передовой. Мы стараемся разделаться с ними, пуская в ход непристойные и мрачные шуточки. Когда кто-нибудь умирает, о нем говорят, что он прищурил задницу. И в таком же тоне мы говорим обо всем остальном. Это спасает нас от помешательства. Воспринимая вещи с этой точки зрения, мы оказываем сопротивление. Но мы ничего не забываем. Все, что пишется в военных газетах насчет неподражаемого юмора фронтовиков, которые будто бы устраивают танцульки, едва успев выбраться из-под ураганного огня, все это несусветная чушь. Мы шутим не потому, что нам свойственно чувство юмора. Нет, мы стараемся не терять чувство юмора, потому что без него мы пропадем. К тому же надолго этого не хватит. С каждым месяцем наш юмор становится все более мрачным. И я знаю, все, что камнем оседает в наших душах сейчас, пока мы находимся на войне, всплывет в них потом, после войны. И вот тогда-то и начнется большой разговор об этих вещах, от которого будет зависеть, жить нам дальше или не жить. Дни, недели, годы, проведенные здесь, на передовой, еще вернутся к нам. и наши убитые товарищи встанут тогда из-под земли и пойдут с нами. У нас будут ясные головы, у нас будет цель, и мы куда-то пойдем, плечом к плечу с нашими убитыми товарищами, с воспоминаниями о фронтовых годах в сердце. Но куда же мы пойдем? На какого врага?